Нога бросил обратно к вертолёту и сунул голову в кабину. Здесь поблизости есть посадочная площадка, заорал он. Пилот отрицательно покачал головой: "На карте ничего не указано. Должна быть. Возле фабрики должен быть аэродром. Если таковой и был, он закрыт много лет назад. Мы его найдём", заявил Нога. "Нас приведут туда следы Мекони Мура". Он остановил себя и решил рассуждать здраво. "Но я сначала должен привести сюда побольше людей". Судя по следам, с Мэком Немуром не менее пятидесяти его шуфта. Полковник оставил солдат на фабрике и вернулся к границе на пустом вертолете, чтобы захватить с собой первую партию подкрепления. — Толстая Долли! — Ответьте, Толстая Долли! — Это фараон. — Вы меня слышите? — Прием. Николас послал первый вызов за час до рассвета. — Если я представляю, как работают мозги Джани, а я думаю, что представляю, Он должен вылететь в темноте и прибыть сюда, как только будет виден аэродром и окрестности. Если Толстяк вообще прибудет? Охладил его полный кнемур. Прибудет, уверенно ответил Николас. Джани никогда меня не подводил. Он взялся за микрофон и снова начал: "Толстая Долли. Вызываю Толстую Долли". В эфире слышался только ровный шум, и Харпер осторожно отложил прибор. Он повторял вызов каждые 15 минут после того, как они в темноте добрались до рощи акации. Вдруг кроин вскочила на ноги и радостно вскрикнула. Вот он. Я слышу моторы толстой доли, слушайте. Николас и Мяк выбежали на открытое место и повернули головы, глядя на север. Это не Геркулес, неожиданно сказал Николас. Какая-то другая машина. Он развернулся к реке, прислушиваясь. Кроме того, она приближается не с той стороны. Ты прав, согласился Мяк. Мотор только один и полёт совсем другой. Слышите, как работают винты вертолёта? Вертолёт Пегаса. Горесно воскликнул Николас. Они снова вышли на нас. Рокот винтов тем временем сошел на нет. Харпер вздохнул с облегчением. Они нас потеряли. Не смогли найти Эйвоны. Друзья вернулись под прикрытие акации, и Николас снова попытался связаться с самолетом. Но Джанни не отвечал. Через двадцать минут послышался звук возвращающегося вертолета. Друзья тревожно прислушивались. — Снова замолк, — сказал Николас. Но через следующие 20 минут всё повторилось. "Ного, что-то замышляет", тревожно пробормотал Мак. "Как ты думаешь, что?" Николашу передалось его настроение. Когда Мак не мурлывал, а волновался, обычно это означало, что существует серьёзная причина для беспокойства. "Не знаю", пожал плечами партизан. "Может быть, Ного заметил спрятанные лодки и теперь свозит поближе своих людей, чтобы идти по нашим следам". Немор вышел на открытое место и внимательно прислушался, потом вернулся к Никласу, снова согнувшемуся над радиоприёмником. "Вызывай его, не останавливайся", посоветовал он. "Я пойду, пройдусь по округе, посмотрю, готовы ли мои люди повстречаться с Ногу". Вертолёт летал туда-сюда вдоль Нивы с короткими интервалами на протяжении трёх последующих часов, но больше ничего не менялось, и бегляцы начали успокаиваться. Николас Теперь не отрывался от приёмника, заслушав в очередной раз трекотание винтов. Неожиданно приёмник затрещал, оживая. И Харпер так и подпрыгнул от неожиданности. Фараон. Это Толстой Долли. Приём? Голос Николаса дрожал от облегчения, когда он ответил на вызов. Фараон на связи. Скажи мне что-нибудь доброе, Толстой Долли. Расчётное время прибытия на позицию час 30 минут. Акцент Джанни был неподражаем. «Вам тут будут очень рады», — горячо заверил Николас. Он повесил микрофон и улыбнулся двум женщинам. «Джанни уже в пути. Он будет через...» Улыбка сменилась гримасой тревоги. Со стороны реки послышался треск очередей АК-47, через несколько секунд прерванный грохотом гранаты. «Черт побери!» — простонал он. «Я уж заметил, что...» «Все как-то слишком хорошо». «К нам в гости пожаловал Ного». Харпер снова схватил микрофон и отчаянно заговорил в него. Толстой долли, на сцене появились уроды. Сейчас тут будет очень жарко. Держись за корону обеими руками, фараон, отозвался голос Джанни. Я уже близко. Последующие полчаса звуки битвы со стороны реки всё усиливались, пока грохот выстрелов не стал непрерывным, постепенно смещаясь в сторону дальнего края аэродрома. Было ясно, что люди мека Растянувшись узкой полосой от реки до посадочной площадки медленно уступают напору солдат. И каждые 20 минут слышался стрекот вертолёта, подвозившего подкрепление против слабеющей защиты Ниммура. Николас и Сапёр были единственными здоровыми мужчинами, оставшимися в роще акации, все остальные присоединились к обороне. Харпер и Уэб вдвоём перетащили ящики с сокровищами к самому краю зарослей, откуда их можно было быстрее погрузить, когда прибудет Геркулес. Николас рассортировал добычу, благо на крышке каждого ящика Роен записала перечень содержимого. Ящик с посмертной маской фараона и ушебти Таиты должен был стать первым в процессе погрузки на борт самолёта. За ним три короны: голубая военная, корона Немес и красно-белая корона Верхнего и Нижнего Египта. Цена содержимого этих ящиков, пожалуй, превышала стоимость остальных сокровищ вместе взятых. Когда с багажом покончили, Никос вернулся к раненым, лежавшим на носилках, и поговорил по очереди с каждым. Он поблагодарил их за помощь, потом предложил взять на боргеркулес и отвезти туда, где им будет оказана надлежащая медицинская помощь. Харпер обещал каждому из партизан, что как только они оправятся от ран, им будет предоставлена возможность вернуться в Эфиопию. Всемироиз них, те, кто был менее серьёзно ранен и мог передвигаться самостоятельно, отказались оставить Маккони Мура. Подобная верность была трогательным доказательством глубокого уважения, которое заслужил Мак у своих людей. Остальные, поразмыслив, согласились на эвакуацию, но только после того, как Тесса присоединила свои просьбы к доводам Николаса. А затем они с сапёром перенесли раненых к краю рощи, который должен был подогнать свой самолёт Джанни. «А ты как?» — обратился англичанин к Тессе. «Полетишь с нами? Ты ведь еще не совсем выздоровела». Тесса рассмеялась. «Чтобы я оставила Мэка Немура, ни за что пока держусь на ногах». «Не понимаю, что ты нашла в этом старом негодяе?» — засмеялся в ответ Николас. «Я поговорил с Мэком. Он хочет, чтобы я взял с собой его часть добычи. Ему сейчас будет некогда нести добавочный багаж. Я знаю. Мы с Мэком это обсудили». Нам нужны деньги, чтобы продолжать борьбу. Она прервалась и невольно прикрыла голову руками, когда уши заложило от неимоверно громкого взрыва. В воздух у края леса поднялся толстый столб дыма. Над головами засвистела шрапнель, сбивая с деревьев ветки и листья. "Пресвятая Дева, что это было?" воскликнула Тесса. "Двухдюймовый миномёт", ответил Николас. Он не шелохнулся. и не сделал попытки прикрыться он больше лаем чем кусается должно быть много привез его последним рейсом как скоро здесь будет самолёт я могу вызвать Жанни и спросить его когда Николас склонился над раджио тесса шипнула роин вы англичане всегда такие невозмутимые не спрашивай меня я больше египтянка и мне страшно роин ободряюще улыбнулась и положила тессе руку на плечо знаешь я буду скучать по тебе госпожа солнце Может, мы еще встретимся? В лучшие времена. Тесса горячо поцеловала ее, и Роин еще крепче сжала подругу в объятиях. Надеюсь. Надеюсь на это всем сердцем. Николас тем временем говорил в микрофон. «Толстая Долли, это фараон. Где вы?» «Фараон, мы в двадцати минутах от вас, очень спешим. Вы там что, объелись печеных бобов, или это миномет стреляет на заднем плане?» «С твоими мозгами? Можешь сам догадаться», — отозвался Николас. Уроды уже контролируют южный конец посадочной площадки, заходи здесь с севера. Ветер западный. Узлов пять. Так что с какой бы стороны ты ни зашёл, мы будем против ветра. Вас понял, фараон? Как много у вас груза и пассажиров? Шесть раненых и нас трое. Груз 50 двоячка. Общий вес примерно четверть тонны. И стоило мне сюда тащиться из-за такой малости, фараон? Толстей долли, предупреждаю. В окрестностях находится ещё одно летательное средство вертолёт Jet Ranger. Цвета зелёный и красный. Вертолёт в расждебен, но не вооружён. "Вас понял, фараон. Выйду на связь перед посадкой". Ник возвернулся к женщинам, которые поджидали его возле раненых. Уже недолго осталось. Весело сказал он: Ему приходилось повышать голос почти до крика, чтобы было слышно сквозь минометные взрывы и частые треска выстрелов. «Времени хватит как раз для чашки чая», — сообщил Николас. Он подкинул в угли вчерашнего костерка несколько веток, потом извлек из вещь-мешка остатки чайных пакетиков, пока сапер прилаживал над огнем закопченный котелок. Кружка у них была одна на всех. «Девочки первые», — сказал Николас, передавая чай Роэн, — Та отпила глоток из кружки, обжигая губы. «Хорошо», — прошептала она, склоняя голову на бок. «А вот на этот раз я действительно слышу толстую Долли». Николас прислушался и кивнул. «Думаю, ты права». Он встал и вернулся к приемнику. «Толстая Долли, вы в пределах слышимости». «Посадка через пять минут, фараон». Николас бросил взгляд на аэродром. «Люди Мэка...» Отступали, просачиваясь, как дым сквозь колючий кустарник, и отстреливаясь в сторону реки. Ного теснил их. — Давай скорее, Джанни! — пробормотал Николас и вернулся к женщинам, придав лицу спокойно невозмутимое выражение. — Что же, дамы, у вас есть несколько минут, чтобы допить чай? Не тратьте времени даром! Рокот мотора в толстой доле стал громче, чем звуки стрельбы. Наконец самолет появился в поле зрения, и он шел так низко, что, казалось, скребет брюхом по верхушкам деревьев. Толстая доля была огромна, размах ее крыльев занимал все пространство крохотного заросшего аэродрома. Джанни посадил самолет, и тот поднял сзади большое облако бурой пыли, когда пилот переключил моторы на обратную тягу. Толстая доля подкатилась к зарослям акации и с высокой кабины замахал рукой Джанни. Сбавляя скорость, он нажал на тормоза, одновременно поворачивая руль. Толстая доля крутанулась вокруг собственной оси и с ревом покатила по посадочной полосе назад по направлению к ним. Ее погрузочный трап начал открываться даже до того, как она остановилась. Фред ожидал у открытого люка, он сразу же выскочил и бросился помогать саперу и Николасу переносить раненых на носилках. На то, чтобы отнести их на борт, понадобилось всего несколько минут, после чего пришла очередь ящиков с добычей. Даже Роин бросился помогать, с трудом втащив по трапу ящик из самых лёгких, прижимая его обеими руками к груди. Очередной выстрел из миномёта прогрохотал в полутора сотнях ярдов позади Геркулеса. Через несколько минут последовал новый взрыв уже в сотне ярдов. Прицеливаются, пробормотал Никол сквозь зубы, подхватывая каждой рукой по ящику и взбегая вверх. Мы попали в их поле зрения, крикнул Фред. Надо убираться отсюда. Бросайте оставшийся багаж. Летим сейчас же. Под сиденьем акации оставалось всего четыре ящика, и Николас с отёром, не слушая приказов, снова бросились вниз по трапу. Они похватали каждый по два ящика и помчались обратно. Трап начал подниматься. Моторы толстой долли взревели, и она медленно двинулась прочь. Мужчины зашвырнули ящики в полуоткрытый люк, сами подпрыгнули, чтобы ухватиться за трап, и вскарабкались на борт. Никола подтянулся и влез первым, после чего протянул руку Сапёру. Когда он взглянул назад, по закатам виднелась одинокая маленькая фигурка Тессы. "Передай Мэку мою любовь и благодарность", прорал Харпер во всё горло. "Ты знаешь, как нас найти", крикнула она в ответ. "До свидания, Тесса!" Но голос Роен был заглушён рёвом огромных моторов. Пыль Всметнулась тесса в лицо, так что ей пришлось прикрыться руками и отвернуться. Траб с шипением поднялся на гидравлических цилиндрах, закрывая от пассажиров хрупкую женскую фигурку. Николас обнял Роен за плечи и повёл из багажного отделения к одному из откидных сидений у входа в кабину. Пристегнись, велял он, и побежал в кабину к Джанни. А я уж было думал, что ты решил остаться, приветствовал его пилот, не отрывая взгляда от панели управления. Держись крепче, мы взлетаем. Николас вцепился в спинку кресла пилота, когда Джанни и Фред включили моторы на полную мощность, и толстый Долли помчал из-под взлётной полосы, всё увеличивая скорость. Глядя через плечо Джанни, Николас заметил людей в камуфляжной форме, залёгших среди колючих кустов в конце полосы. Некоторые из них стреляли в котящейся мимо самолёт. Эти их пугачи ее и не поцарапают, — хмыкнул Джанни. — Толстая доля у меня, старушка, крепкая. И он поднял машину в воздух. Они стремительно пронеслись над головами врагов, и самолет начал набирать высоту. — Леди и джентльмены, приветствую вас на борту. Спасибо, что воспользовались услугами Африк Эйр. Следующая остановка — Мальта, — провозгласил Джанни, и вдруг его голос сорвался. — О-хо-хо! Откуда еще взялась эта шмакодевка? Прямо перед ними из зарослей на берегу Нила поднимался джет-рейнджер. Угол подъема вертолета был таков, что стало ясно, пилот не видит приближающийся геркулес. Он продолжал набирать высоту прямо им на перерез. «Всего 500 футов высоты и 110 узлов на спидометре!» — предупреждающий крикнул отцу Фред с первого кресла. Слишком низко, чтобы поворачивать. Вертолёт был уже так близко, что Нико смог ясно разглядеть туму ногу на переднем сиденье. Его очки поблёскивали против солнца, как глаза слепца. Лицо Ногу исказилось гримасой ужаса. Он внезапно увидел огромную машину, надвигающуюся на них. В последний миг пилоту удалось сделать бешеный рывок в воздухе, чтобы разминуться с носом самолёта Столкновение казалось неизбежным, но пилот, к ногу, умудрился наклонить более лёгкую и манёвренную машину так, что она почти что перевернулась вверх дном. Вертолёт скользнул под дугирку леса, и те, кто находился в рубке вместе с Джанни, едва почувствовали лёгкий удар от соприкосновения двух фюзеляжей. Однако вертолёт от этого удара перевернулся. Теперь он нёлся носом вниз к земле, которая была всего в 400 футах. Толстая доля продолжала ровный подъем под крутым углом, а пилот старался вернуть управляемость своей сошедшей с ума машине. В двустах футах над землей мощный поток, выбрасываемый турбовинтовыми двигателями Геркулеса, каждый в 4900 лошадиных сил ударил вертолет с силой обрушившейся лавины. Как сухой лист под осенним ветром вертолет, крутясь, понесся в воздухе, и когда он ударился о землю, его двигатели... Все ещё работали в полную силу. От соприкосновения с землёй фюзеляж смёлся как лист алюминиевой фольги для запекания мяса, и нога умер прежде, чем взорвались топливные баки, а Jet Ranger обратился в огненный шар. Как только Джа не достиг высоты достаточной для маневрирования, он направил толстую дольку к северу, и они смогли увидеть под крылом самолёта, уходящий вниз аэродром. Столб черного дыма от горящего вертолета клонился в сторону под легким западным ветром. — Ты сказал, это были уроды? — задумчиво спросил Джанни. — Что ж, тогда хорошо, что упали они, а не мы верно. Когда Джанни вывел толстую долю на северный курс, и они полетели над пустынными суданскими равнинами, Николас вернулся в основной отсек. — Давайте устроим раненых поудобнее, — предложил он. Сапер с Роэн отстегнули ремни и отправились вместе с ними ухаживать за людьми, лежащими на носилках. Через некоторое время Николас оставил своих друзей заниматься ранеными, а сам пошел в маленький камбус за кабиной пилотов. Он открыл консервированный суп и нарезал хлеб, обнаруженный в холодильнике. Пока закипала вода для чая, англичанин вытащил свой маленький аварийный комплект и вынул из него нейлоновый мешочек, в котором хранились все лекарства. Из одного флакончика он вытряхнул на ладонь пять белых таблеток. На камбузе он растолок таблетки в порошок и, налив две большие чашки чая, подмешал его к заварке. В жилах Роин текло довольно английской крови, чтобы ни в какой ситуации не отказаться от кружки горячего традиционного напитка. Накормив раненых супом и хлебом, Роин приняла из рук Николаса кружку. Пока они с сапером прихлебывали чай, Харпер отправился в кабину пилотов и наклонился к Джанни. Сколько нам лететь до границы с Египтом, спросил он. 4 часа 20 минут отозвался тот. А нельзя ли не влетать в египетское воздушное пространство? поинтересовался Николас. Джанни развернулся вместе с сиденьем и удивлённо посмотрел на англичанина. Полагаю, мы можем повернуть на запад через территорию Каддафи. Разумеется, это лишних семь часов в лёд, и у нас, вероятно, закончится горючее. Придётся совершать вынужденную посадку где-нибудь в Сахаре. Он посмотрел на Николаса, приподняв бровь. — Скажи мне, мой мальчик, что подвигло тебя на такой глупый вопрос? — Просто шальная мысль, — ответил тот. — Если она шальная, то пусть летит себе дальше, — отсоветовал Джанни. — Я не хочу больше никогда об этом слышать. «Забудь — Забудь! — хлопнул его по плечу Николас. Когда он вернулся в основной отсек, сапер и Роин сидели на койках, прикрученных к стене. Пустая чашка молодой женщины стояла на полу у ее ног. Николас сел рядом с ней, и она легонько коснулась пропитанной кровью повязки на подбородке. «Тай-ка я посмотрю на твою рану». Ловкими, прохладными пальцами Роин касалась горячей и воспаленной кожи, дезинфицируя швы спиртом, а потом заклеивая новым куском пластыря. Николс охватил чувство вины, пока она так заботливо хлопотала. Чай со снотворным первым подействовал на сапёра. Он лёг на спину и закрыл глаза. Вскоре раздался его мощный храп. Через несколько минут Роин в полудрёме прислонилась к Николсу. Когда она крепко заснула, он осторожно опустил её на койку, поднял ноги и прикрыл сверху покрывалом. Она даже не шевельнулась, и англичанин охватил некоторые сомнения насчёт силы действия таблеток. Потом он нежно поцеловал Роэну в лоб. "Как бы я мог тебя возненавидеть?" негромко спросил он. "Что бы ты ни сделала". Николас отправился в туалет и заперся изнутри. У него было довольно времени. Сопёру и Роэне оставалось спать ещё несколько часов, а Джанни и Фред сидели в пилотской кабине и радостно слушали Долли Партон. Закончив, Харпер бросил взгляд на запястье и обнаружил, что ему потребовалось почти 2 часа. Он опустил сиденье и тщательно вымыл руки. Потом в последний раз окинул маленькую комнатку внимательным взглядом и отпер дверь. Сапер и Роин все еще спали на койках. Он прошел вперед в кабине пилота, и Фред повесил наушники на шею и хидно улыбнулся ему. «Вода, Нила, ядовита! Ты просидел, запершись в туалете последние пару часов. Удивительно, что от тебя хоть что-то осталось!» Николас не обратил на подначку внимания и перегнулся через спинку кресла Джани. Где мы? Пилот ткнул толстым пальцем в карту, лежащую на его обширном животе. Почти вылетели, самодовольно заявил он. Египетская граница через час 20. Николас продолжал стоять за его креслом, пока Джани не передвинул к себе микрофон, проворчав: "Пора начинать спектакль. Алло? Абу-Симбел?" — проговорил он с акцентом побережья Персидского залива. — Это Зулус Виски и Юниформ. Пять ноль ноль. Повисла долгая тишина. Египетский диспетчер полетов молчал. — Небось, у него в башне девушка, — проворчал Джанни. — Надо дать ему время натянуть штаны. — Башня контроля в Абу-Симбеле. Ответил на пятый раз. Летчик воспользовался своим испытанным приемом, изображает дурачка разговаривающего на каком-то диком арабском диалекте. Через 5 минут Абу Симб дал разрешение следовать на север с инструкцией снова выйти на связь на траверзе Асуана. Они спокойно летели ещё час, но нервы Николаса напрягались с каждой минутой. Неожиданно без малейшего предупреждения перед ними блеснула серебряной вспышка, прямо по курсу миргнул истребитель-перехватчик. Джанни закричал от удивления и злости, когда появились еще два боевых самолета, так близко, что их судно затрясло от завихрений воздуха. Все сразу узнали истребители. Это были МиГ-21, несущие на себе эмблемы египетских воздушных сил и снаряды воздух-воздух, которые угрожающе висели под крыльями. — Неопознанное воздушное судно! — закричал Джанни в микрофон. Вы находитесь прямо по курсу опасности столкновения. Назовите свои позывные. Вытянув шеи, все уставились сквозь окна кабины на строй из трёх мигов, кружащих высоко над ними в синем небе Африки. ЗВУ 500, говорит красный лидер военно-воздушных сил Египта. Вы будете следовать моим приказам. Нджани Оглянулся на Николаса, глядя на него несчастными глазами. Что-то пошло не так. Как они умудрились нас раскусить? — Нам лучше сделать, как велит этот человек, — папа печально промолвил Фреттон, — о чем он нас собьет. Джанни беспомощно пожал плечами и скорбно проговорил микрофон. — Красный лидер, это ЗВЮ-500. Мы готовы сотрудничать. Пожалуйста, объявите ваше намерение. Ваше новое направление — 053. Немедленно выполняйте. Жанн развернул толстую долю на восток и бросил взгляд на карту. Асуан, он и сказал он. Египтяне тащат нас в Асуан. Ну, раз так, то один фиг. Могу предупредить башню в Асуане, что у нас на борту ранены. Николас вернулся к койке героинь и разбудил её. Она немножко дурела после подсыпанного снотворного и даже пошатывалась по пути в туалет. Однако выйдя оттуда через 10 минут, она была собранной, аккуратно причёсанной и на мисловами без малейших последствий неожиданного сна.